Глава 3. Три лезвия, два, про запас. 1791-1792. Людовик XVI Фридриху Вильгельму Прускому Господин мой брат, я написал императору, российской императрице, королям Испании и Швеции, предложив им объединить Главные европейские силы при поддержке армии обуздать мятежников, восстановить порядок вещей и не дать злу, от которого страдаем мы, укорениться в других странах Европы. Надеюсь, что Ваше Величество сохранит мое предложение в строжайшей тайне. Ж. П. Брисо в Якобинском клубе 16 декабря 1791 года Народу! Обредшему свободу после двенадцати веков рабства война нужна, чтобы объединиться. Мария Антуанетта, Акселю фон Ферзену. Болваны, они не понимают своих собственных интересов. Схватки у Габриэль начались ночью, на неделю раньше срока. Он слышал, как она сползла с кровати, когда, открыл глаза, жена стояла над ним. «Началось», — сказала она, — «позови Катрин. Думаю, на этот раз будет недолго». Он сел, обхватил руками ее грузное тело. Отблески свечей влажно мерцали в ее черных волосах. Она прижала к себе его голову. «Прошу, когда это закончится, пусть все будет как прежде». Он не понимал, как до такого дошло. «Ты замерзла», — сказал он. Ты вся дрожишь. Он уложил ее в кровать, подоткнул одеяло, затем пошел в гостиную подбросить дров в потухший камин. Сейчас ему было здесь не место. Спальня принадлежала доктору, поветухи, Анжелике и мадам Жели, соседки сверху. Стоя на пороге, он еще раз поговорил с Габриэль. Луиза Жели сидела на кровати, заплетая его жене тугую косу. Он тихо спросил ее мать, «Разве девочке пристало тут находиться?» Но Луиза услышала и взглянула прямо на него. «Пристало, мсье донтон ответила она, «а даже если нет, мы все должны через это пройти, к тому же мне уже четырнадцать». «Когда тебе исполнится сорок», — сказала ее мать, «тогда и будешь огрызаться, а сейчас ступай в кровать». Он наклонился над Габриэль, поцеловал, сжал ее руку, затем посторонился, пропуская Луизу. Но та, проходя мимо, слегка коснулась его и снова взглянула ему в лицо. Рассвет выдался поздний, холодный, и, вступая в этот мир, его сын жалобно плакал. Окна заиндивели, и ледяные ветробитвы прочесывали пустые улицы. 9 марта... Умер император Леопольд. День-два, пока взгляды нового императора не стали достоянием общественности, мир еще казался возможным. «Ценные бумаги растут», — сказал Фабр. «Вы играете на бирже? Балуюсь, когда при деньгах». «Бога ради», — сказала королева. «В карете дочери Некера укрыться в лагере Лафаэта смешно». «Мадам! «Сказал король. Говорят, это наш последний шанс. Министры советуют ваши министры, безумные. Дальше будет хуже, пока мы имеем дело с благородными людьми». «Хуже быть не может», — заявила королева, искренне в этом уверенная. Король печально смотрел на нее. «Если падет это правительство, правительство пало». Двадцать первое марта. «Итак, Дюмурье», — сказал король, — «вы уверены, что сумеете сплотить правительство?» Навязчивая мысль не давала ему покоя. Этот человек два года сидел в Бастилии. Шарль Дюмурье поклонился. «Не стоит», — поспешно сказал король. «Я знаю вы и кабинец, я все знаю». «Но где взять другого, мадам, где?» «Сир, я солдат», — сказал Дюмурье. «Мне пятьдесят три, я всегда честно служил вашему величеству. Я самый преданный ваш подданный, и я...» «Да, да», — согласился король. «И я возглавлю Министерство иностранных дел. К тому же я неплохо знаю Европу. Я служил агентом вашего величества. Я не сомневаюсь в ваших способностях, генерал». Позволил себе легкий вздох. Были времена, когда король выслушивал своих министров. Со временем Людовик проявлял все меньше аппетита к делам государства, не желая слушать неприятных подробностей. Это был день необязательных заявлений и необдуманных решений. Если королю с королевой суждено спастись, чем меньше они будут знать, тем лучше. К тому же они могут отвергнуть его помощь, как отвергли протянутую руку Лафаэта. «Министром финансов Коловьер», — сказал он, закадычный дружок Мирабо. На лице короля ничего не выражалось. Дюмурье терялся в догадках, хорошо это или плохо. «А министром внутренних дел?» «Сложный вопрос». Все достойные люди заседают в национальном собрании, а депутаты не могут быть министрами. Дайте мне день на раздумье. Король кивнул. Дюмрье поклонился. «Генерал!» царственный голос раздался за его спиной. Щеголеватый коротышка развернулся на каблуках. «Вы же не против меня? Вы же не против вашего величества? Потому что я и кабинец...» Генерал пытался заглянуть королю в глаза, но тот смотрел куда-то влево от его головы. «Фракции возвышаются и теряют влияние. Преданность остается». «Да, да», — рассеянно сказал король. «Я не назвал бы якобинцев фракцией, скорее, властью. Раньше у нас была церковь, теперь якобинский клуб. Этот человек, Робеспьер, откуда он взялся?» «Насколько я знаю, из-за Да, но откуда он взялся в некоем глубинном смысле? Людовик грузным телом неловко заерзал в кресле. Из них двоих он выглядел гораздо старше. Вот вы, вас я понимаю, вы, как принято выражаться, авантюрист. Месье Брессо чудак. Он, не задумываясь, разделяет все убеждения нашего века. Я могу понять даже месье Д'Антона. Он один из самых жестоких демагогов, каких знавала история. Но месье Робеспьер? Если бы я знал, чего хочет этот человек, я дал бы ему это, и тогда все закончилось бы. Он тяжело осел в кресле. Есть в этом какая-то загадка? Не правда ли? Генерал Дюмурье снова поклонился. Людовик не заметил, как он вышел. В коридоре... Бриссо ждал своего ставленника. «Теперь у вас есть правительство?» Сказал ему генерал. «Вы чем-то расстроены?» Резко заметил Бриссо. «Что-то пошло не так?» «Нет, за исключением эпитетов, которыми наградил меня его величество. Он оскорбил вас? На его месте я не стал бы этого делать. Я не говорил, что оскорбил». Мгновение они смотрели друг на друга. Между ними не было ни малейшего доверия. Затем Дюмурье в шутку толкнул Брессо в плечо. Кабинское министерство, мой дорогой друг, еще недавно о подобном нельзя было мечтать. А что с войной? Я не стал на него давить, но, полагаю, могу гарантировать, что война начнется в течение месяца. Война необходима. Мир стал бы для нас величайшим из возможных несчастий. Вы согласны?» Дюмурье повертел трость между пальцами. Так я могу быть против. Я солдат и должен думать о карьере. Война — это новые возможности. «А давайте попробуем», — сказал Верньо. «Напугаем двор до смерти. Мне не терпится». «Робеспьер» — позвал Бриссо. Робеспьер остановился. «Верньо», — сказал он, — «Петион, Бриссо, называй их по именам Он выглядел довольным. «У нас есть предложение». «Знаю ваше предложение. Вы предлагаете снова сделать из нас рабов». Питион умиротворяющим жестом поднял руку. За время их с знакомства Питион раздался в вширь. На лице сиял глянец успеха. «Полагаю, не стоит выносить этот вопрос на всеобщее обсуждение», заметил Верньо. «Мы могли бы договориться приватно». Я не собираюсь ничего обсуждать приватно. — Послушайте, Робеспьер, — сказал Бриссо, нам хотелось бы, чтобы вы поддержали нас в вопросе войны. Недопустимое промедление в международных... — Почему вы хотите воевать с Австрией и Англией, когда наш враг у нас под носом? — Там? — движением головы Верньо указал в сторону королевских апартаментов в Тюэлери. — Там и со всех сторон с нашими друзьями в министерстве нам нечего их опасаться сказал питион дайте мне пройти и робеспьер протиснулся мимо он становится патологически подозрительным заметил питион когда то мы были друзьями говоря без обиняков я опасаюсь за его вменяемость у него есть сторонники заметил Верньо. бриссо последовал за Робеспьером, на ходу беря его под руку. Вернио смотрел им вслед. «Вцепился, как пес», — заметил он. «Что?» — не расслышал Петион. Брессо не отставал. «Робеспьер, речь идет о министерстве. Мы предлагаем вам пост!» Робеспьер отпрянул, выдернул рукав. «Мне не нужен пост», — произнес он хмуро. «Нет такого поста, который мне подошел бы». «Четвертый этаж?» — спросил Дюмурье. «Он так бедствует, этот Ролан, что живет на четвертом?» «Жить в Париже недешево», — ответил Брисо, защищаясь. Он тяжело дышал. «А знаете что?» — сказал Дюмурье раздраженно. «Вам не обязательно бежать, раз уж вы за мной не поспеваете. Лучше я вас подожду. Не имею желания заходить один». «Так вы уверены?» «Он опытный администратор», — Брессо перевел дух. «Отличный послужной список, превосходный здравый смысл и жена — женщина незаурядных талантов, безусловно разделяющая наши цели». «Кажется, я понял», — сказал Дюмурье. Он сомневался, что их цели совпадают. Манон сама открыла дверь. Она выглядела слегка растрепанной и очень-очень усталой. Генерал Дюмурье с преувеличенной Старорежимной галантностью поцеловал ей руку. «Месье дома?» — спросил он. Он только что заснул. «Полагаю, вы можете изложить ваше предложение, мадам?» — сказал Бриссо. «А я полагаю, что нет», — пробурчал Дюмурье и обернулся к хозяйке. «Будьте добры, разбудите его. У нас есть предложение, которое может его заинтересовать». Он оглядел прихожую и оно означает, что вы переезжаете. Возможно, дорогая, вам пора заняться упаковкой фарфора? — Не может быть, — сказала Манон. Она выглядела очень молодой и тщетно пыталась сдержать слезы. — Ты меня дразнишь. Разве такое возможно? На сероватом лице ее мужа отразилось легкое недоумение. Едва ли месье Брессо станет шутить, когда речь идет о о формировании правительства, дорогая. Король предлагает Министерство внутренних дел. Мы, я, принял предложение. Верньо спал в доме номер пять на Вандомской площади в апартаментах мадам Доден. Но кто-то же должен был покинуть постель ради Д'Антона. То, что Верньо знал Д'Антоне, заставляло его против воли проникнуться к нему восхищением. Однако у Дантона был серьезный недостаток. Он слишком много работал. «Почему Ролан?» — спросил Дантон. «Потому что больше никого не нашлось», — вяло ответил Верньо. «Он устал от бесконечных расспросов о Ролане». «Потому что он покладистый и благоразумен. А кого бы вы хотели? Марата?» «Роланы называют себя республиканцами» полагаю, вы такой же. Верньо невозмутимо кивнул. Дантон изучал его. Почти сорок. Рост и ширины плеч для внушительности маловато. На бледном массивном лице виднелись мелкие оспинки. Крупный нос более или менее сочетался с маленькими глубоко посаженными глазками, в то время как остальные черты лица как будто принадлежали другому человеку. Верньо был совершенно незаметен в толпе. Но на трибуне национального собрания или в Якобинском клубе, когда все замирали, а зрители на галереях вытягивали шею, он преображался. На трибуне Верньо становился неотразим, а его мягкий голос изящно сочетался с ладной фигурой. Горделивая осанка наводила на мысли об аристократическом происхождении. «В карих глазах горел огонь». «Обратите внимание», — говорил Камиль, — «это огонь себялюбия Хотелось бы видеть на этом месте человека, который смыслит в том, чем намерен заняться», — мягко заметил Дантон. «Из друзей бриссо этот самый приятный», — подумал он. «Вы мне нравитесь, Верньо, но вы ленивы». «Республиканец в министерстве?» — начал он. «Не обязательно республиканский министр», — закончил Верньо. «Впрочем, посмотрим. Он небрежно листал газеты на столе. Д'Антон полагал, что таким способом он демонстрирует легкое презрение к собеседнику. Вам следует посетить их, Д'Антон, если вы намерены преуспеть в жизни, выразить восхищение мадам. Заметив выражение на лице Д'Антона, он прыснул. «Начинаете понимать, в какой переплет угодили за компанию с Робеспьером?» Ему стоило бы смириться с войной. Его популярность никогда не была такой низкой. Дело не в популярности. Медлера Беспира согласен, но вы, Дантон, куда стремитесь вы? Вверх. Вернье. не хотите рискнуть вместе с нами? С нами? Дантон начал говорить, запнулся, впервые осознав, что едва ли знакомством с его друзьями стоит гордиться. И рода Сашель. Промолвил он после паузы. вернье поднял тяжелую бровь. «Вас всего двое? А куда подевались месье Камили, Фабр Денглантин? А месье Лежандр? Забивает скот? Смею заметить, все эти люди полезны вам, но я не стремлюсь оказаться в их числе. Я выступаю за войну, поэтому сижу с теми, кто придерживается таких же взглядов». Однако я не называю себя Брисатинцем, что бы это ни значило. Я сам по себе. Хотелось бы мне, чтобы все мы могли сказать о себе так же, ответил Дантон, но отныне это невозможно. Однажды в конце марта Камиль проснулся одержимой одной мыслью. Он беседовал с военными, среди которых был генерал Дийон. И они рассуждали, что если в войны не избежать, стоит ли противопоставлять себя веянием времени и общественному мнению. Чем стоять на пути, у неизбежного не лучше ли встать во главе? Он разбудил жену и изложил ей свои мысли. — Меня тошнит, — сказала Люсиль. В половине седьмого Камиль мерил шагами гостиную в доме Дантона. Дантон обозвал его «болваном». «Но почему я должен вечно с вами соглашаться? Мне не дозволено мыслить самостоятельно? Или мне дано мыслить только в тех пределах, которые установите вы?» «Ступайте прочь», — сказал Д'Антон, — «я вам не отец». «Что это значит?» «Это значит, что вы ведете себя как пятнадцатилетний, нарываетесь на ссору. Так почему бы вам не навестить домашних и не поссориться с отцом? Иначе неизбежны...» Политические последствия. Я напишу. Ничего вы не напишете. Вы испытываете мое терпение. Ступайте прочь, пока я не сделал из вас первого в истории мученика-брисатинца. Или идите к Робеспьеру. Может быть, там вы встретите более теплый прием. Робеспьер хворал. Весенняя сырость не шла на пользу его легким, а желудок отказывался принимать пищу. «Значит, вы отрекаетесь от ваших друзей», — промолвил он с присвистом. «Какое отношение это имеет к нашей дружбе?» — высокомерно спросил Камиль. Робеспьер отвел глаза. «Вы напоминаете мне, как там звали того английского короля?» «Георг», — огрызнулся Робеспьер. «Нет, канут. Вам лучше уйти». — сказал Робеспьер. — Сегодня утром я не в состоянии с вами спорить. Мне нужно беречь силы для более важных дел. Но если вы изложите ваши мысли публично, я перестану вам доверять. Камиль попятился из комнаты. За дверью стояла Элеонора Дюпле, потому как вспыхнули ее тусклые глаза, Камиль понял, что она подслушивала. — Надо же, Корнелия! промолвил он. Камиль никогда не позволял себе обращаться к женщине в таком тоне, но эта женщина была способна разъерить даже мышонка. «Мы не позволили бы вам войти, если бы знали, что вы его расстроите. Не приходите. В любом случае он вас больше не увидит». Ее глаза не отрывались от Камиля. «Надеюсь, вы поссорились?» — читалось в них. «Вы...» И ваша гнусная семейка, Элеонора, вы и вправду возомнили, будто теперь он принадлежит вам. От того, что он не зашел до того, чтобы жить с вами под одной крышей, вы решили, что отныне будете решать, кому входить, а кому выходить? Что у вас есть право не допускать к нему лучшего друга? вы так в себе уверены? Не правда ли? У меня есть для этого основания, сказал Камиль. О, Корнеле! Я вижу вас насквозь. Мне ведомы ваши планы. Я знаю, на что вы надеетесь. Думаете, он на вас женится? Забудьте, моя дорогая, этому не бывать. Тот разговор с Элеонорой оказался единственной радостью за весь день. Люсиль сидела с печальным видом, обняв руками выпирающий живот. Жизнь ее больше не радовала. Она достигла той поры, когда все женщины разглядывали ее с живым сочувствием, а мужчины обращали на нее внимание не больше, чем на старый диван. — Тут записка от Максимилиана, — сказала она. — Я вскрыл ее. Он расстроен тем, что произошло между вами утром, что был резок и просит его простить. И Жорж заходил, передавал, что сожалеет. — А я на славу поскандалил с Элеонорой. Эти люди хищники. Интересно, что со мной будет, если Д'Антон и Робеспьер разойдутся в суждениях? У тебя есть собственное мнение? Да, но увидишь. В конечном счете это окажется неважным. 26 марта королева передала врагам французские военные планы. 20 апреля Франция объявила войну Австрия. 25 апреля 1792 года. Научная и демократическая казнь Николя Жака Пелетье, грабителя с большой дороги. Толпа собралась немалая, не сравнить с обычной казнью. Люди охвачены предвкушением. Разумеется, палачи практиковались на чучелах и сейчас держатся уверенно, подбадривая товарищей. Впрочем, чего им бояться? Все сделает механизм. Его выдрузили на эшафот, большую раму с тяжелым лезвием. Преступник вместе со стражниками всходит на эшафот. Он не будет страдать, ибо во Франции на смену варварству пришло новое устройство, одобренное комитетом. Палачи окружают приговоренного, привязывают его к доске, подталкивают доску вперед. Стремительно падает лезвие, раздается мягкий стук, крови неожиданно много. Толпа вздыхает. Люди недоверчиво переглядываются. Все кончилось слишком быстро. Никакого зрелища. Они не видят, мертв ли преступник. Один из подмастерьев Сансона поднимает глаза на мастера. Тот кивает. Юноша берет кожаный мешок, в который упала голова казненного, и вытаскивает капающие кровью содержимое. Предъявляет голову ликующей толпе, медленно поворачивая ее на все четыре стороны, чтобы показать пустое, лишенное выражение лицо. Неплохо. Толпа удовлетворена. Женщины поднимают детишек, чтобы тем было виднее. Туловище казненного свалили в большую плетеную корзину, отрезанную голову поместили между ног. Все вместе, включая демонстрацию отрубленной головы, что вовсе не обязательно, занимает пять минут. Главный палач прикидывает, что при необходимости время можно уменьшить почти вдвое. Он, его помощники и ученики расходятся в мнениях относительно нового устройства. В пользу механизма говорит удобство, точность и гуманность. Невозможно поверить, что приговоренный успевает испытать боль. Однако устройство выглядит таким незамысловатым. Люди решат, что любой способен им управлять, и для этого не нужно быть палачом. Уважаемая профессия обесценивается. Только в прошлом году Национальное собрание обсуждало смертную казнь, и популярный депутат Робеспьер буквально молил о ее отмене. Говорят, он не смирился с поражением и надеется снова поднять этот вопрос. Но такой умудренный жизнью человек, как месье Сансон, чувствует, что в этом вопросе общественное мнение не на стороне месье Робеспьера. Смета, представленная месье Гердоном, бывшим старшиной плотников Парижскому парламенту. Ступеньки. 1700 ливров. Три лезвия, 2 про запас, 600 ливров. Шкив и медные пазы, 300 ливров. Железные направляющие для лезвия, 300 ливров. Веревки и канаты, 60 ливров. Сборка устройства, проверка и время, потраченное на обсуждение, 1200 ливров. Уменьшенная модель Для демонстрации в целях предотвращения несчастных случаев – 1200 ливров. Итого – 5360 ливров. Горячо рекомендуя новое изобретение Национальной ассамблеи, специалист в области медицины доктор Гильотен заявил, «Это приспособление позволит отсечь вам голову в мгновение ока, а вы ничего не почувствуете. Смех». Дантон. Робеспьер заходил к Камилю поздно вечером. Я был там с Люсиль, не подумайте ничего плохого. Служанка Жанетта глаз нас не сводит. Хотя чем, по их мнению, я собираюсь заниматься с женщиной на седьмом месяце? Но где же Камиль? Вы должны быть на месте, если Робеспьеру придет охота вас навестить. Молодой Максимилиан был слегка раздражен. Люсиль поймала мой взгляд, она понятия не имела, где пропадает Камиль. «Могу предложить вам на выбор несколько мест», — сказал я. «Но самому вам ходить туда не советую, Макс». Он вспыхнул. Дурные мысли. На самом деле Камиль наверняка за рекой выступает перед одним из тех нелепых женских объединений, которые они с Маратом всячески поддерживают. Общество юных дам за члена вредительства маркизов, клуб торговки рыбой за демократию, ну, в таком роде. У неподкупного столько поклонниц, что если он войдет во время выступления обожаемого ими Камиля, дамы окончательно утратят благоразумие и начнут набрасываться на прохожих. Он спросил, может ли подождать? Дело не терпит отлагательств. «Даже до утра?» «Я тружусь, не зная ни дня, ни ночи», — объяснил он. «Впрочем, как и Камиль, обычно, когда он мне нужен, он всегда на месте». «Но не сегодня», — заметил я. Люсель обратила ко мне умоляющий взор. Мы просидели больше часа, но до чего же тяжело ему дается пустая болтовня. Именно в тот вечер Лолота попросила его стать крестным их ребенка. Максимилиан был польщен. Она напомнила ему, что выбор имени — привилегия крестного. Он сказал, что у них непременно родится сын, и мы должны дать ему вдохновляющее имя, имя великого человека, прославленного республиканскими добродетелями. Ибо отныне республика для нас не политическое устройство, а состояние умов. Максимилиан размышлял над греческим и римским именами пока не объявил, что мальчика назовут Горацием в честь поэта. «А если родится девочка?» — спросил я. Люсиль мягко ответила, что имя кажется ей подходящим. Но я видел, она прикидывала в уме, как избегнут неловкости, обращаясь к ребенку в обычной жизни. «Возможно, — сказала она, — вторым именем станет Камиль. Тоже славное имя», — улыбнулся Робеспьер. Затем мы сидели и смотрели друг на друга. Все-таки я заставил его подозревать, что носитель славного имени проводит время у шлюх. Камиль объявился около двух и спросил, кто из нас пришел первым. Услышав ответ, понимающий кивнул, но не расстроился. Люсель не стала спрашивать, где он был. «Ах, вот это жена!» Я пожелал всем доброй ночи, Робеспьер с Камилем пустились в обсуждение каких-то дел коммуны, как будто сейчас два часа дня, а грубых слов попросту не существует. Робеспьер. Такие, как Люсиль, бывали и раньше. Об этом пишет Руссо. Робеспьер отложил книгу, но пометил абзац. Одним из доказательств превосходного характера этой милой женщины было то, что все, кто любил ее, любили и друг друга. «Ревность, даже соперничество уступали преобладающему чувству, которое она внушала. Я никогда не видал, чтобы окружавшие ее желали друг другу зла. Пусть те, кто будет читать мою исповедь, прервут на минуту свое чтение при этой похвале. И если, поразмыслив, они найдут другую подобную женщину, пусть соединятся с ней для спокойствия своей жизни». Должно быть... Такое случается. В доме Дымуленов было на удивление спокойно. Разумеется, они с ним не откровенничали. Люди вообще испытывали склонность ограждать его от многого. Они просили его стать крестным их ребенка, или не крестным, поскольку вряд ли младенца будут крестить по католическому обряду. Люсиль обмолвилась об этом, когда он заглянул к ним поздно, почти среди ночи и обнаружил ее наедине с Дантоном. Он надеялся, что все это пустые слухи, надеялся, что способен в это поверить. При его появлении служанка удалилась, а Дантон от чего-то расхохотался. Им с Дантоном было что обсудить, и он мог свободно говорить при Люсиль. Она была в курсе событий и могла высказаться очень здраво. Однако Дантон пребывал в странном настроении — полувоинственном, полунасмешливом. Робеспер не мог подобрать ключ к собеседнику, и разговор не клеился. Внезапно он ощутил почти физическое давление Дантоновой воли. Ему хотелось, чтобы Дантон ушел. Впоследствии он недоумевал, почему, чтобы успокоиться, ему пришлось сжать ладонями подлокотники кресла. Как раз в эту минуту Люсиль заговорила о ребенке. Он был польщен. Это объяснимо. Он самый старый друг Камиля. К тому же едва ли у него будут собственные дети. Некоторое время они обсуждали имя. Может быть, это выглядело сентиментально, но он до сих пор помнил наизусть все стихи Камиля. «Пишет ли он теперь?» «Нет», — ответила Люсиль и нервно рассмеялась. А если находит старые стихи, то восклицает. Это хуже, чем у Сен-Жюста, и швыряет их в камин. На миг Робеспьер ощутил себя глубоко оскорбленным, будто его мнение оспорили. Люсиль извинилась и вышла поговорить с Жанеттой. — Гораций Камиль, — промолвил Д'Антон, — думаете, это имя принесет ему удачу? Робеспьер улыбнулся, рассчитано тонко. Если потомкам суждено его помнить, пусть в веках останется холодная сдержанность его улыбки, как останется мощь Д'Антона, его энергия, лицо со шрамами. Возможно, улыбка выглядела саркастической, покровительственной или неодобрительной. Другой у него не было. «Я думаю, Гораций, — сказал он, — великий поэт, истинный республиканец» если не брать во внимание поздние стихи, в которых его, вероятно, заставили льстить Августу. «Да», — сказал Д'Антон, — «стихи камеля вам льстят, впрочем...» Зря я сказал «листят». Я не смог подобрать нужного слова. Ему пришлось стиснуть зубы. Чтобы стиснуть зубы, достаточно об этом подумать. Как я сказал, это славное имя. Д'Антон... Откинулся в кресле, вытянул длинные ноги и проговорил, намеренно растягивая слова. По-другому этого не описать. Хотел бы я знать, где сейчас пребывает носитель славного имени. Не знаю, не знаете. А что вы думаете? Вероятно, занимается каким-нибудь непотребством в публичном доме. — Не понимаю, какое право вы имеете так думать, не понимая, о чем вы говорите? — Мой дорогой Робеспьер, я и не жду, что вы поймете, о чем я говорю. Я был бы потрясен, если бы вы меня поняли. Вы разрушили бы мои иллюзии. Тогда к чему этот разговор? — Я полагаю, вы не в состоянии вообразить и половину того, на что способен Камиль. — Не так ли? — заинтересованно спросил он. «Это его личное дело. Вы меня удивляете. Разве он не публичная персона?» «Публичная. А значит, по вашему мнению, ему положено быть добродетельным. Однако Камиль не таков. Я не желаю знать, а я требую, чтобы вы знали. Ради общественного блага Камиль...» Вернулась Люсиль. Дантон рассмеялся. «В следующий раз, Максимилиан, обещаю посвятить вас во все подробности. Поразмыслите об этом». Заседание Кабинского клуба. Выступление месье Беспера. Из зала. Деспот. Месье Дантон, председатель. Тишина, порядок. Месье Бесперу не свойственно проявлять деспотизм, если речь не идет о деспотизме чистого разума. Из зала. Демагог проснулся. Месье Дантон. Я не демагог. Я давно уже борюсь с искушением высказаться. Я разоблачу тех, кто бахвалится служением народу. Пришло время дать отпор тем, кто последние три месяца подвергает сомнению храбрость человека, свидетельством бесстрашия которого служит сама революция». Робеспьер Якобинсум, 10 мая 1792 года. «Чем сильнее вы меня отталкиваете...» Чем яростнее рвете человеческие связи, тем больше оправдания я нахожу в собственной совести и тем более убеждаюсь, что я прав. Эпизоды из жизни Брисатинского министерства. Генерал Демурье прибыл в Якобинский клуб, в котором состоял. У него была выправка настоящего солдата. На обычном бесстрастном лице отражалась работа ума. На некогда припудренных волосах красовался алый колпак, так называемый фригийский. Он пришел, чтобы припасть к святыне патриотизма. Можете использовать любую неуклюжую метафору и получить отцовский совет и наставление. Никогда еще министры так себя не вели. Патриоты с беспокойством поглядывали на Робеспьера. На его лице отражалось презрение. Месье Ролан, министр внутренних дел, ожидал в тюлери представления к королю. Придворные в ужасе разбежались. Он не понимал, в чем дело. Его чулки являли следы свежей штопки. Церемонимейстер отвел Дюмурье в сторону и прошипел. — Как его представлять? У него на башмаках нет пряжек. — Нет пряжек? — развеселился генерал. — Увы, месье, тогда все потеряно. «Моя дорогая мадам Д'Антон», — сказал Ироде Сэшель, — «какой превосходный обед! Я не прощу себе, если теперь мы начнем говорить о политике». «Моя жена реалистка», — заметил Д'Антон. «Она знает, что политика оплачивает обеды». «Я привыкла», — ответила Габриэль. «Вы интересуетесь государственными делами, дорогая моя? Или они вас скорее утомляют?» Она не успела подумать над ответом, но улыбнулась, чтобы исключить любую двусмысленность того единственного ответа, который она могла дать. Я к ним привыкла. И мы должны последовать вашему примеру. Эро повернулся к Д'Антону. Если Робеспьер не намерен с ними мириться, его дело. Эти люди, брисатинцы, роландисты, жарандисты, называйте как хотите, теперь они у власти. «Между ними нет согласия, у них нет стратегии, за исключением военной. А положение все хуже, и они должны это признать». «У них есть рвение», — заметил Дантон. «Они искусные спорщики, им не хватает догматизма. А еще это ужасная женщина. И как только этой малышке удалось так прославиться?» Дантон раздраженно фыркнул. «Мы у них обедали, а лучше не напоминайте». Вчера вечером они с Фабром провели два невыносимых часа за столом министра внутренних дел. Еда была ужасной. Демурье время от времени бормотал. «Мне нужно перекинуться с вами парой слов наедине, Д'Антон». Однако возможности так и не представилось. За столом царила жена министра. Самого министра усадили в кресло во главе стола. Он подал несколько реплик. И у Дантона сложилось впечатление, что настоящий министр сидит где-то за письменным столом, а здесь усадили его восковую копию, наряженную ветхий черный сюртук. Дантон испытывал искушение ткнуть министра вилкой. Проверить, вскрикнет ли тот, однако он устоял и хмуро уставился в тарелку. В ней был суп без названия, водянистый и мучнистый одновременно. Еще подали крошечную порцию жесткой гичи и репу, хоть и мелкую, но явно не молодую. Манон Ролан спустилась по большой мраморной лестнице, ловя свое прелестное отражение в венецианском зеркале на стене. Однако платье, которое она надела в этот понедельник, было три года, а плечи скрывала объемная кружевная косынка. Не сдаваться! Пусть знают, что она не собирается отказываться от обыкновений, свойственных частной персоне. Ей глубоко чужд аристократический лоск. Она никого не будет брать под свое покровительство, а гостям, которые должны являться только по приглашению, придется соблюдать ее правила. Время роскошных салонов прошло, она не намерена заводить двор, ей хватит скромного аккуратного кабинета рядом с мужним. Там, за письменным столом, она станет проводить все время, помогая министру в ежедневных трудах. А если кто-то захочет увидеться с министром наедине, вдали от толпы навязчивых служащих и просителей, она просто черкнет ему записку, и министр примет гостя в ее крохотном убежище, покуда она посидит в сторонке, внимательно вслушиваясь и скромно сложив руки на коленях. Манон установила свои правила, по которым предстояло работать министерству. Обеды давались дважды в неделю. Непритязательная еда, никакой выпивки. Гостям надлежало откланяться около девяти вечера. «Я готов возглавить исход», — прошептал Фабр. «Никаких женщин. Их болтовня, хвостовство своими нарядами крайне неуместны и не сообразуются с целями, которые...» преследовали собрание у мадам Ролан. Этот понедельник выдался непростым. Робеспьер отверг ее приглашение. Пьер Верньо его принял. Ей он не нравился, а с ее предпочтениями в те дни приходилось считаться. У них не было политических расхождений, но Верньо был ленив и приберегал свой ораторский талант для более торжественных тем и случаев. Вот и сегодня его глаза остекленели от скуки. Дюмурье, напротив, был оживлен, но такой живости мадам Ролан не одобряла. Он рассказал, по крайней мере, один неприличный анекдот, после чего попросил у нее прощения. Она ответила еле заметным кивком, и генерал понял, что завтра в министерстве не миновать таинственных проволочек. Мадам Ролан с легкостью и быстротой усваивала властные привычки. Фабр де Глантин попытался перевести разговор на театр, но она твердой рукой вернула его в правильное русло. Маневры — военные и политические бывший маркиз де Лафает. Она заметила, как Фабр поймал взгляд Д'Антона и перевел глаза на голых богинь, резвящихся на потолке. Ей нравился Жан-Батист Луве, сидевший подле нее. Поначалу она сомневалась в нем из-за романа, который некогда написал. Однако нельзя отрицать, что при старом режиме патриотам приходилось не сладко. К тому же столь многообещающему журналисту можно простить многое. Редеющие светлые волосы падали Луве на глаза, когда он наклонялся, чтобы поймать каждое ее слово. Ее ярый почитатель, преданный друг мадам Ролан. Она беседовала с Луве, но глаза невольно обращались к Д'Антону. Это Дюмурье настоял, чтобы она его пригласила. «Мы должны его приручить. У него есть сторонники на улицах?» «Толпа!» — заметила она презрительно. «Думаете, нам не придется иметь дело с толпой?» — спросил он. И теперь этот человек сидел за ее столом, заставляя ее поминутно вздрагивать. Его веселость, показное добродушие и прямота скрывали, но не до конца, непомерные амбиции. Добрый малый, простак, чье сердце осталось на ферме в провинции. Таков ли он? Она опустила глаза на его руки с оттопыренными толстыми пальцами, спокойно лежавшие на скатерти. Такими впору убивать, сворачивать женщинам шею, выжимать последний вздох из мужских глоток. А этот, выцветший до смертельной белизны, шрам поперек рта? Где он его заполучил? Шрам исказил его губы, и улыбка больше походила на гримасу. Интересно, какой шрам на ощупь? Он женат, и, говорят, у него целая арава любовниц. Женские пальчики наверняка часто исследуют шрам, ощупывают его края. Дантон перехватил ее взгляд. Она тут же отвела глаза. Однако это было сильнее ее, и Манон снова и снова всматривалась в его лицо, а остаток ночи гадала, что он о ней подумал. Она опять осторожно покосилась на Дантона. «Смотри внимательно», — было написано на его лице, «когда еще в твоей тихой осмотрительной жизни тебе доведется увидеть такого мужчину». Утром во вторник все, на что хватило Дантона, это устало спросить. Но кто готов переспать с этой сучкой? Ничего другого ей не требуется. — Вы еще спрашиваете? — удивился Фабр. — А на битых два часа глаз с вас не сводила Женщины такие странные, — заметил Дантон. — Если говорить о странных женщинах, то в Париж вернулась Тируань. Острияки ее отпустили. Зачем, не понимаю разве что хотели, чтобы она окончательно скомпрометировала революцию? — Все гораздо проще, — сказал Д'Антон. Они боялись, что она отрежет им яйца. — Не отклоняйтесь от темы, жак Если мадам положила на вас глаз, вам придется идти до конца. Незачем больше рассыпаться в комплиментах. Ах, дорогая мадам Ролан, мы отдаем должное вашим талантам. Почему бы не представить ей действительно убедительное доказательство тогда она приведет своих приятелей в наши ряды не отступайтесь жор жак вам это не составит труда не думай что старый муж ее удовлетворяет судя по виду он давно дышит на ладан думаю он умер много лет назад сказал камиль она забальзамировала его и сделала чучело ибо по натуре сентиментально «К тому же, я полагаю, все Бресатинское министерство на содержание у двора». «Робеспьер», — многозначительно кивнул Фабр. «Робеспьер так не думает», — сказал Камиль, — «не кипятитесь». «Он думает, что они болваны, простофили и неумышленные предатели, что еще хуже. Полагаю, нам ни в коем случае не следует с ними связываться». «Уверен, они полагают так же». Дюмурье спросил, а где ваш малыш Камиль? Почему вы оставили его дома, не позволив разделить с нами удовольствие? Видели бы вы, как возмущенно вздымалась грудь мадам? — Мне кажется, вы ошибаетесь, — сказал Д'Антон очень серьезно. — Не скажу за Дюмурье и остальных, но эту женщину купить не удастся. Она ненавидит Людовика и его жену, словно они лично нанесли ей жестокую рану. Он невесело рассмеялся. «Марат решил, что монополия на ненависть принадлежит ему? Так вы им доверяете?» Я этого не говорил. «Не думаю, что они плохие люди. Это все, что я готов сказать». «А что нужно от вас, Дюмурье?» Казалось, вопрос позабавил Д'Антона. «Очевидно, что-то нужно, и он беспокоится о цене».